у американского посла. Михаилфанесич в чёрном костюме. У меня было вечернее платье из черносения с бледно-розовыми цветами. Поехали к 12 часам. Все во фраках. Было только несколько смокингов и пиджаков. В зале с колоннами танцуют. С хор прожектора разноцветные за сеткой птицы масса порхают. В углах столовой выгоны небольшие, на них козлята, овечки, медвежата. Масса тюльпанов росы из Голландии, верхний этаж шашлычная, красный розы, красное французское вино, всё душа шампанское. Хотели уехать часа в 3, американцы не пустили. Около 6 мы сели в их посольский кадиلاك и поехали домой. Привезла громадный букет тюльпанов от секретаря посла Болина. 16 мая. День рождения Михаила Фонасича. Мы с утра положили на стол подарки: Джин Голландский, коробки Казбека, ноты Вагнера "Зикфрита. Гибель богов", книгу Лиса же. Сережа все волновался, что мало. Приложил еще придавку, как он называл пресс-папье, и стал с нетерпением ждать выхода Миши из спальни. Екатерина Ивановна спекла крендель, зажгли свечки, Оля заиграла на рояле марш, и Михаил Фонасевич торжественно зашел в столовую. Звонок из театра. Не может быть и речи о том, чтобы отдать пьесу. Немирович просит, чтобы я согласилась. Миша передал мне все договорные дела на срок 15 января 36 -го года. Раньше невозможно приготовить. Будет ставить режиссура. Чтай, Владимир Иванович. Оля сказала, что у Станиславского пьесу отбирают, но я не думаю. Наверное, Константин Сергеевич базлился и сам отказался. Миша диктует все эти дни Пушкина. 2 июня чтение в Вахтанговском театре, а до того он хочет нескольким знакомым дома прочесть. Был Вересаев, они разговаривали вдвоём. Со слов Миши, старик хочет ломать трактовку Дантеса, менять концовку и так далее. Даже говорил, что им придётся разъехаться, но потом опять: "Давайте мириться". 1 июня. Вчера было чтение. И воспитательницы Серёжи и Оля плакали в конце. Оля, уходя, сказала: "Пройдут века, а эта пьеса будет жить. Никто никогда так не писал о Пушкине и не напишет". Булгаков денег радловой художнице. "Дорогая Дина, спасибо тебе за дубовый листок на память. В Тригорском я никогда не был, но ты так ясно всё описала, что картину у меня перед глазами". "Да, пьесу я закончил, ту самую". свирисайвым. Ох и труда же на неё было положено. Сложная штука. Пушкин ни разу не появляется на сцене, но всё движется вокруг него, по мере моих сил для него. Люся теперь азартно стучит на машинке, переписывая. Кладу Люсе руку на плечо, сдерживаю. Она извелась, делилась со мной все волнения, вместе со мной урылась в книжных полках и бледнела, когда я читал актёрам. Мы никуда не уезжали. Вот и нет лета. Ау. Сергей поступил в школу. Нашусь с мыслью сделать из него пианиста. Он занимается у хорошего преподавателя, а со мной играет в четыре руки. Посмотрим, что из этого выйдет. Приедешь в Москву, покажись. Люсь приветствует. Твой Булгаков. У Михаила Панас черепица Мольера. Вечером неожиданно пошла на Фауста. Познакомились с Миликом Пашаевым. Он дирижировал, мелек в афраке, конечно, с красной гвоздикой в петлице. Тридцатое октября приехала Ахматова, ужасное лицо. У нее в одну ночь арестовали сына Гумилева и мужа Пунина. Приехала подавать письмо Иосифу Виссарионовичу. В явном на расстройстве бормочет что-то про себя. Тридцать первого октября отвезли Саши Андреевны и сдали письмо Сталину. Седьмое ноября Ахматова получила телеграмму от Бунина и Гумилева. Их отпустили. Я счастлива за Ахматову. Иду репетиции Мольера. Миша прочел пьесу для включенных в группу новых исполнителей. Вытянет ли страница н важнейший диалог с Бутоном в конце? Мысленно была там в репетиционной. слушала вместе с ними. Шестого января у нас Шестакович и Мелик Пашаев. Михаил Фонеси читал Пушкина. У них мысль об опере. Шестакович сказал, что ему очень понравилось, попросил экземпляр. Двадцать восьмого января. Сегодня в правде статья без подписи. Сумбур вместо музыки. Что это опера? Выражение Левадского уродства. Бедный Шестакович, каково ему теперь будет. Булгаков, Павлу Папову, Мольер вышел, говорят об успехе. Пришлось выходить и кланяться, что для меня мучительно. А Александра Сергеевич стараясь не думать, и так велика нагрузка. Кажется, Вахтанковцы начинают работать над ним. Мне не здоровец устал. Но рассиживаться не приходится. Вечером еду на спектакль. Обнимаю тебя дружески. Твой Михаил. Итак, премьера Мольера прошла. Сколько лет мы её ждали. Зал был, как говорит Мольер, нашпигован знатными людьми. Петя Вильям сделал прекрасное оформление. Публика аплодировала декорациям. Успех Громадный. Занавес давали двадцать два раза. Очень вызывали автора. Восемнадцатое февраля Миша поехал в театр по вызову директора для разговора над чем будет теперь работать. Я в большой на Фауста. После Фауста поехали с Меликом к нам ужинать. Спектакль имеет оглушительный успех. Много звонков просят билеты на Мальера. 9 марта в Правде статья о премьере Внешний блеск и фальшивое содержание. Без подписи. Когда прочитали, Миша сказал: Конец Мальеро. Да и Пушкину, наверное, конец. Днем пошли в Амхад, малия расняли, завтра не пойдет, другие лица, вечером звонки. Надо Мише оправдываться письмом. Все дружно одно и то же оправдываться. Не будет Михаил Афанасьевич оправдываться, не в чем ему оправдываться. Булгак в феврале и 12 марта. Дорогой Викентий Викентьевич, получил ваше письмо и был душевно тронут. Удар очень серьёзен. Дальнейшем неясно. Серьёзно благодарю вас за письмо. Дружески обнимаю. Вера Саева. 2 октября. Из художественного театра я ушёл. Мне тяжело работать там, где погубили Мольера. Тесно мне стало в проезде художествного театра. Поступил на работу в большой либретистом и лидконсультантом. Теперь буду заниматься сочинением оперных либретт. Что ж, либретто так либретто. Мир праху Пушкина и мир нам. Я не буду тревожить его. Пусть и он меня не тревожит. Обнимаю вас, желаю плодотворной работы. Ваш Михаил Булгаков. Первое января 1937 года. Новый год встречали дома. Пришел Женечка. Зажгли елку. Были подарки, сюрпризы. Ребята и Михалы Фанасевич с треском били чашки с надписью 1936 год, специально для этого приобретенные и подписаны. Дай Бог, чтобы тридцать седьмой год был счастливее прошедшего. Булгаков по пову. двадцать четвертая марта тысяча девятьсот тридцать седьмого года. многие Павел мне говорили, что тысяча девятьсот тридцать шестой год по тому мол плохо для меня, что он высокостный, такая есть примета. Уверяю тебя, что эта примета липовая. Теперь вижу, что в отношении меня тридцать седьмой не уступает предшественнику. Некоторые мои доброжелатели избрали довольно странный способ утешать меня. Я не раз слышал уже подозрительные елеиные голоса. После вашей смерти все будет напечатано. Я им очень благодарен, конечно. Желаю сделать антракт. Просим прийти к нам двадцать восьмого в десять вечера. Попить чай. Черкни или позвони. Твой Булгаков. У нас были Попов и общие его смешные друзья лямины. Михаил Иванович читал им куски из записок покойника. Так называется теперь роман о театре. Извлечена заветная тетрадка, которую Миша подарил мне еще в двадцать девятом году. Пишет с увлечением. Приходит со службы в большом театре, проходит в свою комнату и, пока я накрываю на стол, пишет несколько страниц сразу на белой, без черновиков. Написано уже довольно много. Я в восторге ловлю каждую новую строчку. Очень-очень нравится Пете Вильямсу и Шебалину. Веч написано изумительно, и содержание уж очень интересно. Двадцать второго апреля были у нас Мхатовцы, Качалов, Марков, Веленкин и еще Шебалин и Мелик из Большого. Слушали отрывки из записок встречу драматурга со сопположниками театра. У Михаила Фонесича. тяжёлое настроение духа, чувствует себя плохо, ночь не спит, вечером одни. Миша сидит и правит роман с самого начала. Записки отложены. Уже май. Вечером у нас Уильямсы и Шибалин. Михаил Афанасьев читал первые главы романа "Выправленные". Понравилось им бесконечно. Просят, чтобы прийти к ним и читать дальше. Михал Фанесич днем в большом, а вечером к Вильемсам. Петя говорит, не могу работать, хочу знать, как дальше в романе. Михал Фанесич почитал несколько глав. Отзывы вещь громадной силы, интересна своей философией, увлекательна сюжетно и блестяща с литературной точки зрения. Сидели до половины четвертого, пошли пешком домой, легли с разговорами в шесть часов. Днем был Дмитриев. Потребовал, пишите агитационную пьесу. Скажите, кто вас подослал? Дмитриев хохочет. Вы ведь государство в государстве. Сколько это может продолжаться? Надо сдаваться. Все сдались. Вы один остались. Это глупо, сказал Дмитриев. Булгаков Ермолинскому 18 июня. Дорогой Сережа, ну с дела у нас обстоят так. Сергей в Леонове с Екатериной Ивановной на дачу у своей учительницы музыки. Ногу он уже пропорол гвоздём, глаза расшип в во время впивания, руку разрезал пирочинным ножом. К счастью, великому моему нож после этого потерял. А на прут я, надеюсь, больше ему одному улизнуть не удастся. Мы сидим в Москве прочно, безнадёжно и окончательно. Надежды на поездку куда-нибудь нет никаких. На столе у меня материалы по Петру Великому, начинаю либретто. Твёрдо знаю, что какое бы оно ни было, оно не пойдёт. Погибнет, как погибли прежние. Но не писать не могу. Во всяком случае, у меня будет сознание, что обязательство своё по отношению к большому театру я выполнил. Сидим с Люсией до рассвета. Говорим на одну и ту же тему о гибели моей литературной жизни. Ничего нельзя предпринять. Всё непоправимо. Приезжай. Не забывай, что тебя в Нащёкинском любит твой Михаил. Что делать не знаю. Знаю только, когда он не работает, не пишет ничего своего, жизнь теряет для меня всякий смысл. Сейчас для Миши главное выправить и дописать роман. Установилось новое название романа: Мастер и Маргарита. 1 декабря. Я лежу с гриппом, Серёжа с желтухой. Денег у нас до ужаса нет. Звонок из Вахтанговского театра предлагает договор на инсценировку Дон Кихота. Браться не браться, денег нет, видно браться. Получили деньги, вздохнули легче. Отдали долги. Вечером у нас Ермолинский, такой же давний друг Миши, как Патя Попов. Уильямс, Шибалин. За ужином Миша выдумал такую игру. Прочитал несколько страничек консинировки о Донкихоте. Шибалин должен был тут же, по ходу действия сочинить музыку и сыграть, а Петя Уильямс нарисовать декорацию. Петень рисон нак остался у нас на память. Март. Михаилфанасич больной сидит в халате в своей шапочке над романом. Должны были прийти в Версаиф и Ангарский известный издатель слушать роман, но Ангарский заболел. Чтение отложилось. Ангарский наконец пришёл и с места заявил: "Не согласитесь ли написать советский авантюрный роман? Массовый тираж, переведу на все языки, денег тьма, валюта. Хотите сейчас дам аванс". Михайлов навесча отказался, сказал: "Это не могу". После уговоров Ангарский попросил читать роман мастером Маргарита. Миша прочитал три первые главы, Ангарский сразу А это печатать нельзя. Почему? Нельзя. Надежды на печать и не нет. И всё же Михаил Фанасевич правит его, гонит вперёд, хочет закончить, работает по ночам. Сегодня вечером поздно читал мне черновую главу. Конец первой части. Март. Всё свободное время над романом. Апрель. Роман Роман, роман. Был у нас Николай Радлов, художник, знакомый Миши по Ленинграду. Угощал такими сентенциями: "Ты конченый писатель, бывший писатель, всё у тебя в прошлом". Это лейтмотив потом предложения. "Почему тебе не писать рассказики для крокодила? Там обновлённая редакция, хочешь, я поговорю?" Это что-то новое, какая-то новая манера воздействия на Михаила Фанасича. Дома одни. Роман. Май. Роман движется к концу. Предстоит переписка всей вещи. Миша, конечно, будет править по ходу. Работа огромная. Надеемся на Ольгу. Лучшей машинистки я не знаю. По Алексена Тарапецкая в романе о театре это она. Меня Михалофанасович уговаривает взять Серёжку и на это время уехать в Лебедень, поправить свои нервы, не пить никаких лекарств, купаться, дышать настоящим воздухом и ждать его. Я, кажется, и правда выдохлась. Написала в Лебедянь, пришёл ответ. Квартира есть, надо решаться. Расстаёмся первый раз в жизни. На месяц больше. Миша обещает писать каждый день хоть несколько слов. А когда сможет, большие письма. Волга к Елен Сергеевне, 27 мая. Дорогая Люсенька, целую тебя крепко. Одно беспокоит: как-то ты высадилась? Живали, здорово ли после этого поезда. Провожал твой поезд джаз из Рупара вокзала. Вечером я в большом, ночью пилат. Устал. В ванне шумит вода, пора спать. Целую тебя, мой друг. Умоляю, отдыхай. Не думай ни о театре, ни о драматургах, ни о Немировиче, ничего не читай, кроме засоленных и растрёпанных переводных романов. А может, в Лебедяни их нет? Пусть лебедянское солнце будет над тобой, как подсолнух. А подсолнух и если есть в Лебедяни, как солнце. Поцелуй Сергея, скажи, что я ему поручаю тебя беречь. 30 мая, утро. Роман уже переписывается, Ольга работает хорошо. 1 июня. Только что получил твое письмо, очень хорошее, интересное. Пишу шестую главу. Ольга работает быстро. В ночь на 2 июня. Сегодня получил твое большое письмо. Хотел после окончания диктовки приняться за свое, но нет никаких сил. Напечатано 132 машинных страницы. 2 июня, дорогая моя Лю, о романе. Почти 1/3 перепечатно. Пишем по многу глав подряд, и в голове тихий стон утомления. Но это утомление правильное, не мучительное. Всё, казалось бы, хорошо. И вдруг из-за кулис на сцену выходит один из злых гениев Немирович. Он в Барвихе изнывает от праздности, начал угрожать своим явлением в Москву. Сестрёнка уже заявила победоносно, что теперь начнутся перебои в работе. К этому добавила полая от счастья, что может быть он увлечёт её пятнадцатого в Ленинград. Хорошо было бы, если бы Воланд залетел в борвиху. Увы, это бывает только в романе. Остановка переписки для меня гроб. Я потеряю связи, нить правки, всю слаженность. Переписку нужно закончить во что бы то ни стало. Роман нужно закончить. Теперь, теперь. Эх, я писал тебе, чтобы ты не думала о немеровище о сам. Но ну, ничего, ничего. Не расстраивайся. Я закончу роман. Прости. Вот она Ольга из Борвихи. Целую руки. Твой Михаил. 10 июня, дорогая Лю. Все. В полном порядке. Перестань беспокоиться. Обдумываю вопрос о нашем свидании. Что комнату это на всякий случай не няла, это хорошо. Вот с романом вопросов. Но это до большого письма. Диктую восемнадцатую главу. Тринадцатого июня диктуется двадцать первая глава. Я погребен под этим романом. Все уже передумал, все мне ясно. Замкнулся совсем. Открыть замок я мог бы только для одного человека, но его нету. Он выращивает подсолнухи. Целую обоих и человека и подсолнух. Пятнадцатого июня передо мною триста двадцать семь машинных страниц. Если буду здоров, скоро переписка закончится. Остается самое важное — корректура авторская, большая, сложная, возможно с перепиской некоторых страниц. Что будет, ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нём. Впрочем, мы не знаем нашего будущего. Свой суд над этой вещью я уже совершил, и если мне удастся ещё немного приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть убранной в ящик. Теперь меня интересует твой суд. А буду ли я знать суд читателей? Никому не известно. Эх, кука. Тебе издалека не видно, что с твоим мужем сделал после страшной литературной жизни последний закатный роман. 22 июня. Сегодня, надеюсь, продвинуться к самому концу романа. Ку. Какая там авторская корректура в Лебедяне? Да ей донкихот навряд ли. Не только писать, что они муди, даже читать я ничего не способен. Мне нужен абсолютный покой. Твое выражение и оно мне понравилось. Вот именно абсолютный. Целую прекрасную очаровательную Елену. Двадцать пятого июня тысяча девятьсот тридцать восьмого года выехал в сорок первом вагон пять, встречай. Bulgakov. Всё было готово к его приезду, всё как он хотел. Комната без мух, свечи, старые журналы, лодка и изумительная жизнь в тишине. На третий день Михаллофанасьевич стал при свечах писать Дон Кихота и в черне за месяц закончил пьесу и уехал в Москву. Отпуск кончился. Меня с Серёжей уговорил остаться до да отдыхать. В Москве удушливо жаркое лето. 7 августа известие о смерти в Москве Станиславского. Все, кто был вокруг меня, потянулись в город. Скоро выехали и мы. И сразу куча забот. Переписала Дон Кихота под Мишуну диктовку. Экземпляр выдан в Ахтанговском театре. Но я уже знаю, что всё будет как всегда. Сначала звонки, шум, восторги, потом страхи. Пройдёт ли Что скажет начальство, почему об этом сейчас и наконец в лучшем случае задвинут в самый дальний угол репертуарного плана на следующий год. Так и вышло. По выражению Миши, пьеса гниёт в театре. А слушали, хохотали и радовались, как талантливо. Утренней газеты: "Гитлер хочет обрушиться на Чехословакию. Не лжели, возможно, война". У Михалфонова с чем мрачное настроение. Сидит над бесконечными чужими либретто. Как рассказать о том, что случилось дальше? Как то, что показалось Мише единственным выходом, а мне спасением стало путём к последней катастрофе. Начну с прихода. Ещё в сентябре после моего возвращения из Лебедяни, Маркова и Евленкина из литературной части МХАТа очень просили о свидании. Пришли в одиннадцатом часу вечера и присидели до пяти утра. Пришли просить Мишу написать пьесу для МХАТа. Вначале убийственно трудно им было. Миша высказал все, что думает об отношении к нему театра, и вывод: я никогда не пойду на это. Я знаю все наперед, что произойдет. Потом переводя в шутку, как он умеет. Я забыл и простил. Простил, написать не буду. Около часу ночи сели ужинать, и тут снова заговорил Паша Марков, говорил долго, волнуясь, по-видимому, искренне. Мхат гибнет, пьес нет. Театр живёт старым репертуаром, он умирает. Единственное, что может спасти современная замечательная пьеса. Написать же такую пьесу может только Булгаков. Паша Марков спросил: Ты ведь хотел писать пьесу на тему о Сталине? Да. О его революции в юности. Но очень трудно с материалом. И вообще трудно, хотя многое мне уже мерещится. Загорелся и стал рассказывать. На завтрак, как обычно, звонок Оленьки. Слушай, Еленкин сказал, что они с трудом ушли в 5:00 утра. Так было интересно. Миша пишет пьесу. Прочёл мне первую картину. Мне понравилось. Да не только мне, всем понравилось. Каждую новую картину ждали с нетерпением. Театр обещал всё: помочь с материалами, немедленно договор, деньги, ключ от квартиры. Дело в том, что после снятия Мальера нас вычеркнули из списков на заселение в новый писательский дом в Лаврушинском, а наш собираются сносить. Такой он оказался хлипкий. Михаил Фанасевич то сидит в раздумье над романом и диктует мне правку, то возвращается к пьесе о Сталине. Слушал отрывки Хмельцев, Алексей Турбин в спектакле. Очень хочет играть героя. Говорит, что если роль отдадут другому, для него трагедия. Не заметили, как кончился год. Началась весна. В театре торопят, торопят закончить пьесу до конца сезона, чтобы выпустить спектакль не позже декабря тридцать девятого. Пьеса окончена. Отбросил все значи названия, называется просто Батум. Действие происходит во время знаменитой Батумской демонстрации 1902 года. В подготовке и участвует герой. Потом арест, тюрьма, стычки с надзирательными, ссылка в Туруханский край, удачный побег, зимой через всю Сибирь и внезапное появление у старых друзей в Батуми. Нелегальный, конечно. Чтение в театре, потом в Комитете искусств приняли хорошо и отправили наверх для одобрения. И по обыкновению ещё мра. А сезон театра между тем кончился, и тут дирекции приходит в голову идея, чтобы не терять время, отправить бригаду в Батум для сбора материала: музыка, быт, атмосфера места, может быть, туда собрать людей, знавших героев в юности, а бригадиром назначить автора. Неужели поедем к морю? Миша впал в мрачность. 8 августа после бессонной ночи сказал мне: "Я пришёл к выводу, Что ехать сейчас в Атум не надо. Позвонили в театр. Оказалось, что всё уже готово к поездке: билеты, номера в гостинице, деньги. Неужели всё отменять? Ольга тут же сообщила мне мнение Немировича о пьесе. Виртуозное знание сцены, с предельным обоянием сделан герой, потрясающий драматург. Не знаю, сколько здесь правды, сколько вранья. И чтобы ехать в Атум обязательно. Выехали 13-го. Весёлой проводу на вокзале. Через 2 часа в Серпухове во время стоянки в нашу купе вошла почтальонша. Телеграмма Молния. Бу Бог Галтеру. Миша приценил руку. Это не Бу Галтеру, это мне. Читал долго, потом сказал: "Дальше ехать не надо". В телеграмме оказалось всего 5 слов. Надобность поездки отпала. Возвращайтесь в Москву. Все быстро собирают вещи, а мы Первая мысль была поедем дальше, хоть отдохнуть немного. Мы в купе вдвоём. Я давно уже ничего не решаю. Решает судьба. И судьба берёт меня за горло. Что ты говоришь? Нет, ничего вспомнил. Слова из собственного письма. Дежей к Туле мы уже оба понимали, что ехать дальше безумие. Мы ведь даже не знали, что именно случилось. Какой ж тут отдых? Вышли в Туле на станции толпа, окошко кассы закрыто, нашли машину с шофёром, который брался за 3 часа домчать нас до Москвы. Деньги у нас были, понеслись. Миша одной рукой держался за меня, другой прикрывал глаза. Его начал вдруг раздражать свет. Сказал, как подумал вслух. На встречу, к чему мы едем? Может быть, смерти. 8 часов были дома, затемнили квартиру. На утро стало ясно, что ни в какой театр он ехать просто не может. Поехала я одна вернуть документы командировочные, деньги за свой билет. Все смотрели на меня с сочувствием, как на вдову. Заверяли, что они ни от каких обещаний не отказываются, гонорар за пьесу выплатят. Посоветовали увезти Мишу хоть ненадолго куда-нибудь из Москвы. Приехали в театр Веленкин с ним, Сахновский, который должен был ставить пьесу, рассказать Мише, что всё-таки случилось. Оказалось, пьеса получила наверху резко отрицательный отзыв. Нельзя такое лицо, как Сталин, делать романтическим героем. ставить его в выдуманное положение, вкладывать в его уста выдуманные слова. Резюме. Пьесу нельзя ни вставить, ни публиковать. 11 сентября мы в Ленинграде. Чудесный номер в истории. Гулять. На улице Миша понял, что не видит вывесок. Слепнет. Срочно найти околиста и домой, домой. Был врач. На фоне гипертонического криза начальный нефросклероз. Удар пришёлся по самым тонким капиллярам в глазе и почке. Страшная ночь. Плох мне, Люсинка. Сбылись мои предсказания. Он подписал мне смертный приговор. Кто он? В Москве собрали консилиум специалистов. Диагноз подтвердился. Последствия от него не скрывали. Вы же по образованию врачи, вы сами всё понимаете. Предложили место для лечения в Кремлёвской больнице. Миша посмотрел на меня, спросил глазами: "Помнишь, что ты мне обещала?" И я сказала: "Нет, он никуда не поедет". И пошла провожать всех в прихожую. Там один из светил громко сказал: Я не возражаю только потому, что ему осталось недолго, может быть, 3 дня. Ну, 3 недели. Миша прожил ещё 7 месяцев. Это были 7 месяцев борьбы за каждый день. Я жила с одной мыслью: я его не отдам. Ему становилось то лучше, то хуже. Больше всего мучили страшные головные боли. Всказывалось ещё контузия, полученная в гражданскую войну, и невозможность читать и писать. Он сам делал себе уколы, терпеливо вносил процедуры. Как только боль отпускали, просил читать ему роман и правил. Я заносила все правки в специальные тетрадки. Дневник забросила совсем, но по его просьбе вела тетрадь история болезни, и там иногда на полях записывала наши разговоры. В первый раз За все 5 месяцев болезни я счастлив. Лежу, покой. Ты со мной. Вот это счастье. Сергей в соседней комнате. Вот и всё. Остальное не нужно. Моё место было на полу на подушке у края кровати, чтобы он мог держать меня за руку. Иногда он сам отправлял меня отдохнуть, тогда дежурили медсестры. Женечка, который к нам переехал, помогал, приходила Миша, на младшая сестра Лёля, которая жила недалеко. Кто-то всегда был. Порой он просил разбудить меня ночью. Поседи со мной, поговорим. Я скоро умру. Я не верю, ты поправишься. Мы еще поедем с тобой в Италию. В вагоне будет прохладно, ветер будет вздувать занавески. Он слушал и начинал оживать и просил тихо. Еще про занавески, про ветер. Днем иногда диктовал короткие письма к друзьям. Помню Пати Попову, когда стояли жуткие зимние морозы начала сорокового. Жив ли ты, дорогой Павел? Меня морозы совершенно искалечили, и я чувствую себя плохо. Позвони. А пати сам был болен, но прислал замечательное письмо. Я его читала Мише, и еще потом, когда он просил, перечитовала. Я непрестанно о тебе думаю, и теперь, и раньше, и всегда. И за столом, и в постели, и на улице. Видаю я тебя или не видаю, ты для меня то, что украшает жизнь. Боюсь, что ты не можешь не подозревать, что ты для меня значишь. Читая строки тобой написанные, переносясь в описываемые тобой места, понимая, что искусство слова не покинуло людей. Ты тут для меня на таком пьедестале. Мне даже страшно иногда, что я знаком с тобой, что я говорю тебе ты. Февраль кончается. У Миши очень тяжёлое состояние, затрудняется в выборе слов, углублён в свои мысли. Со мной ласков. Подолуга моя дорогая. Мне нельзя подходить к телефону, говорила с Ольгой, обревелась. О том, что с Мишей плохо, знают уже и наверху. Звонок и переход Фадеева прислали, ведь они с Мишей даже знакомы не были. Фадеев приходит чуть не каждый день. У них свои отношения возникли. 5 марта прощальный приход Фадеева. Миша говорил с трудом, не выпускал моей руки, указав на меня Фадееву. Я умираю. Если надумаете что-нибудь печатать, она всё знает. что я хочу. Хоти, старался сдерживаться. Выжили мужественно и умираете мужественно. Не в силах больше скрыть слёз, он выбежал на улицу. Ночь. Миша хочет что-то мне сказать, мучается, что я не понимаю. А твоих вещах, Миша, а мастере? Да. Я даю тебе честное слово, что я перепишу роман. Я поддам его Что тебя будут печатать? Клянусь. Он слушал осмысленно и внимательно, и потом сказал: Что мы знали? Что мы знали? Ночь. Ермолинские. Пати Попов, Дмитриев и я сидели и вспоминали Мишины рассказы и выдумки, прислушивались, как он дышит за дверью. Десятого марта. шестнадцать тридцать девять Миша умер хранили в тишине без музыки его предсмертное желание приехала из Ленинграда Ахматова пришла принесла прощальные стихи Миш запомнила их сразу и не расстаюсь с ними вот это я тебе взамен могильных роз взамен кадильного курения ты так сурово жил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 Эпилог. Елена Сергеевна Николаеву Афанасевичу Болгакову, четырнадцатое сентября тысяча девятьсот шестьдесятого года. Дорогой Никол, прошел двадцать один год со времени получения последнего письма от вас. Это было еще при жизни Миши. Мы никак не могли объяснить себе наступившее после этого молчание. Миша умер 10 марта 1940 года. У него была неизлечимая болезнь нефросклероз. Затем война. Я не задаю сейчас вам никаких вопросов и не пишу о себе. Буду ждать ответа от вас. Елена Булгакова. 17 октября 1960 года с большой радостью получила вчера ваше письмо. Выслала вам книгу Миши две пьесы "Дни турбинных" и "Последние дни" Александр Пушкин. Эта книга вышла в Московском издательстве в 1955 году, разошлась в течение первых же дней и стала уникальной. Из Мишиных пьес сейчас идут в МХАТе "Последние дни". Премьера была весной в Москве. в 43-м, и мёртвые души по Гоголю больше 700 раз. В театре Станиславского дни турбинных около 600 раз, не считая прошедших около 1000 раз спектаклей в Амхате. Сборы всегда полные. Вам, я думаю, это интересно. В Ленинграде в бывшей Александринке идёт бег. Бег идёт в Польше, в Чехословакии, в Праге. Я занимаюсь смешанным архивом, половину сдала в Пушкинский дом, а над другой частью ещё работаю. Недавно ко мне обратились из Ленинской библиотеки с просьбой о передаче архива тоже свидетельства изменений и очень больших в нашей стране. 16 января 1961 года на вечере памяти в Амхате я сидела в фойе и глядя на портрет Миш думала: "Ты слышишь, Это о тебе говорят, это тебе играет рихтер, это для тебя поет первый тенор большого театра. 14 сентября 1961 года книгу о жизни Мали раздала наконец. И редактор обещает, что скоро она будет лежать у меня на столе. Тогда и вам, конечно, вышлю. Это стоило больших трудов. Добиться согласия на издание я бьюсь над этим двадцать один год. В этом моя жизнь. Мне выпала на долю невероятное, непонятное счастье встретить Мишу, гениального, потрясающего писателя, изумительного человека. Я обещала ему многое перед смертью, и я верю, что выполню все. Я знаю, я твердо знаю, что скоро весь мир будет знать это имя. А я по своей натуре больше склонен к оптимизму, говорит Николка Турбин. Вот и я такая. За это и любил меня Миша. 1967 год. Вернулась в дневнику 2 февраля звонок от Нины Дырляк жены Рихтера. Елена, Елена, что? Дайте мне мастера. Да нету ещё, как нету. В киосках говорят, вы уже пропустили. Я в раке 6 февраля. Звонки всё об одном. Когда же номер 1 Москвы с мастером? 11 февраля сигнал. Сигнальный экземпляр. Бутылка шампанского. Вечером плохо с сердцем. 14 февраля. Утром привезли 200 экземпляров второй части. Открыла и не могу читать. Слёзы мешают. Сижу, глажу журнал, вспоминаю его голос, как он мне первый раз диктовал. Часть вторая. Глава 19. За мной, читатели. Со мной, читатель. Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежу эту лугону и его гнусный евик. Со мной, мой читатель. И только со мной. И я покажу тебе О, любовь. Ирина Свердлова. Теперь мы вдвоём. И мне ничего не страшно. Играли актеры Светлана Писмеченко и Александр Лыков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Галина Дмитренко.